Как мне рассказали, он питал особое пристрастие к мексиканскому рому, который частенько вызывает тяжёлые помешательства. Дедушка воображал себя не то Авраамом Линкольном, не то Иваном Грозным. По счастью, маленький придворный шут, господи бог, закончил своё земное странствие уже к Рождеству 1904 года.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 Как это ни странно, я никогда не скучала по отцу. Хотя мать нередко рассказывала мне о нём поительные истории, доставая из заветных недр своего сундука старую фотографию, на которой полковник Баронаускс походил на бубнового короля. По её рассказам, этот светловолосый красавец ростом был с Петра Великого и при этом живой, точно ртуть. Едва мне исполнилось 5 лет, Я получила нового отца. На этот раз мама выбрала как бы для пробы финна, да ещё сугубо серьёзного и молчаливого, коренного уроженца Хэме. Он был старше мамы лет на 30 и, видимо, знал счастье в любви, потому что остался старым холостяком. Звали его Виктор Кейн, некогда Виктори Кейненанен из Тулоса.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 Так как он по-английски за многие годы сумел усвоить лишь некоторые особо употребительные слова, нам с мамой пришлось учиться говорить по-фински. Я же по неволе совсем превратилась в американскую финку, потому что Виктор определил меня в финскую воскресную школу.